Глава десятая Утопая по колено в могильной грязи, Баки своим огромным клеймором вот уже добрые полчаса отмахивалась от постоянно пребывающих мертвецов. Тем временем дождь только усиливался. Двигаться становилось все тяжелее и опасней. Уставшая мечница, которая чудом не угодила в разрытую могилу, слившуюся из-за дождевых потоков с окружением, озлобленно выругалась. «Гостав, я долго не протяну!» Рявкнула она, а после сильным и размашистым ударом перерубила двух ходячих мертвецов вместе с деревянным крестом, находившимся позади них. Парень сам был на пределе. Усиливающая союзниц магия, а также ослабляющая нежить святое очищение в одновременном использовании, быстро опустошали его магический источник. Усугубляло положение то, что данное место давно потеряло небесное благословение. Темные тучи, ледяной ветер, этот непрекращающийся дождь. Небеса утратили контроль над этим местом, разрыдавшись по тем, кому суждено было пробудиться ото сна и вновь встать на нелегкую тропу. Исцелив одну из раненых спутниц, парень огляделся. Стена дождя скрывала все происходящее вокруг. Сопровождавших их воительниц осталось совсем немного. Та малая часть живых кучковалась и пятилась назад. «Нам не выстоять, я подаю сигнал!» — крикнул парень, запустив мерцающий яркий огонек в небо, что лишь на мгновение смог рассеять мрак. Едва стоявшая на ногах от усталости баки, держала тылы. Тем временем как парень... Лихорадочно оглядываясь по сторонам, четыре обступившие его конкистадории, стараясь держать фланги, медленно двигались к повозке. «Черт!» — только и успела вскрикнуть одна из женщин, когда две сильные руки, вырвавшись из-под земли, схватили ее за ноги и потянули под землю. Уйдя больше, чем по колено, женщина вопила и кричала. Ее попытки пробить шпагой землю не приносили видимого результата. В глазах было отчаяние и боль. «Святое очищение!» Это было последнее заклинание, которое смог использовать Густов, после чего подруги-конкисты смогли вытянуть из могилы свою раненую подругу. Сжимая побелевшими, замерзшими пальцами клинок, Брунхильда нервно вслушивалась в шум дождя. Зрение охотницы было затуманено темной магией. Оглядывая свежие трупы наемниц, характерной чертой которых была вырванная глотка, девушка сразу поняла, с чем ей предстоит сразиться. Неужели оно отправилось к обозу? Неприятная мысль заставила девушку обернуться. Лишь на мгновение, заметив неизвестный силуэт, шестое чувство скомандовало Брун пригнуться, спасая тем самым девушке жизнь. Серая тварь размером с человека. В длинном и высоком затяжном прыжке, зацепив острыми когтями шляпу, пролетела слегка выше головы девушки, после чего плюхнулась задом в грязь и зашипела. — Упырь! — закидывая длинные волосы за спину, произнесла охотница. Дождевые капли скатывались по лбу девушки, лезли в глаза и отвлекали. Моргнув и встряхнув головой, девушка потеряла тварь из виду. «Проклятье!» — зашипела Брун, сменив клинок с сапфиром на серебряный. Хлюпая лапами по лужам, тварь кружила вокруг женщины. Упырь, точно так же, как и охотница, чувствовал исходящую от цели опасность. Неспеша, вышагивая, лишь изредка отсвечивая из мрака красными глазами, тварь, у которой впереди была целая вечность, выжидала момент, для очередного броска. «Ну же, сукин ты сын!» Сквозь зубы процедила женщина, когда где-то сбоку послышались медленные шаги с нарастающим характерным гулом мертвецов. Долго не думая, выдернув из сферического бурдюка кольцо, женщина подбросила его над головой, после чего, прикрывая рукой глаза, рассекла его напополам. Яркая вспышка света, разогнала мрак и, зависнув в воздухе, раскрыла всю спрятанную в дожде нечисть. Брунхильда замерла. Тысячи мертвецов, стоявших возле могил, озлобленно отвернувшись от света, зарычали. — Надо валить! Откинув всякую мысль о продолжении боя, женщина рванула в направлении обоза. С трудом перекидывая ноги и перепрыгивая лужи, Под которыми вполне могли быть затопленные могилы, Брун неслась, сломя голову. У нее было от силы пятнадцать секунд, чтобы убежать как можно дальше, покуда святая энергия не развеется. Впереди уже слышались звуки боя и блатной мат-наемниц, когда в небе всего на мгновение разразилась яркая вспышка. Зашипела за спиной а после увесистое тело сбило женщину с ног, отлетев куда-то в сторону. Перекатом охотница быстро приподнялась на колено. Спину обдало жаром и болью. Упырь катался по лужам, пытаясь лапами загасить шипящую на его глазах плоть. Без колебаний, кинувшись к твари, Брунхильда нанесла удар в область сердца. Сильный и увесистый ответный удар на отмаш отбросил женщину на добрые два метра в сторону. Бах! Спиной влетела брун в надгробную плиту. Болезненно хрустнули ребра. Сплевывая кровью, она с трудом поднялась, наблюдая, как раненое существо ползком пытается спастись. Нагнав мертвеца, она наносила удары еще и еще, пока серая кожа не стала волдриться и пениться, в конечном итоге оставляя от существа лишь кости. — Где мои конкисты? — воскликнула Алистина, увидев в одиночку пробивающуюся к ней брон. — Мертвы! Святоши еще не вернулись! — произнесла женщина, держась одной рукой за живот. Ответом им был крик Баки, которая, закинув парня на плечо, в припрыжку бежала следом за конкистками. — Лошади мертвы, трупы со всех окрестностей, возглавляемые средней нежитью, стекаются к этому кладбищу. Помимо упырей есть еще что-то. Я чувствую темную магию. Не слезая с рук брун, парень в когда-то белой мантии, что сейчас было цвета грязи, кивнул. Сильное проклятие, но я справлюсь, нужно только восстановиться. Произнес мальчик после чего, бросив обоз, колонна спешным шагом отправилась прочь от старого кладбища. Крестьяне или разбежались, или были мертвы. Никого из них не было рядом. Наемниц осталось полтора десятка. Уставшие, напуганные и израненные. Брун хорошо их понимала. Рана на ее спине кровоточила. Все тело болело. К тому же этот холодный ветер, в перемешку с дождем, недвусмысленно намекал еще с самого утра, что сегодня будет крайне скверный день. — Давайте вернемся завтра с утра и с легкостью разберемся со всей этой нечистью. На полпути к городу предложила одна из наемниц, желавшая отомстить нечисти запавших подруг, что остались на том погосте. — Теперь с легкостью ты здесь можешь только сдохнуть, Недовольно фыркнула Брун, осмотрев темное мерзкое небо, которое отказывалось даже намекать на тему, когда же прекратится этот чертов дождь. Что нам дальше делать, охотница? Нарушила затянувшуюся молчаливую паузу баки, на спине которой дремал истощенный пастырь. Взять кол, желательно осиновый и потолще, да запихнуть одной тупорылой правительницы в задницу чтобы неповадно было, прикрикнула Брун, да так, чтобы ее все оставшиеся женщины услышали, после чего, вновь схватившись за ребра, остановилась и скрючилась от резкой боли. Состояние шока и действия адреналина давно прошли, возвращая вязкую и полноценную чувствительность израненному организму. Оскорбления охотницы в этот раз мимо ушей пропустили все без исключения, понимавшие, что их подруги умерли за пару золотых монет-конкисты, столкнувшиеся впервые с таким врагом, теперь уже с явным отвращением поглядывали на свою вчерашнюю фаворитку. Да и сама Алистина, еще вчера готовая разразиться благим матом и угрозами на любую, кто посмеет ее оскорбить, тихонько опустив голову, шла следом. Женщина дрожала, и это было не от холода. Животный страх перед теми, кто давно мертв, грозился стать ее самым главным ночным кошмаром. Каких ей стоило трудов не потерять от страха сознание, когда прямо на ее глазах нечто схватило одну из работяг, оттащило на небольшое расстояние и начало пожирать, медленно и с наслаждением. Несмотря на непрекращающийся дождь, она отчетливо слышала, как хрустели кости жертвы что просила, молила о помощи, а в конце бедная девушка просила, чтобы ее убили. Ну, а если по существу? Не унималась Баки. Укрепить город, мобилизовать ополчение, ждать с моря погоды или подхода подкрепления. Теперь, я надеюсь, наша топоголовая начальница понимает, почему я не особо горела желанием ввязываться в эту авантюру. «Простите, я...» Только и смогла выдавить из себя Алистина, готовая разреветься. За стенами замка легко кичится отвагой, заявила Баки, поправляя здоровенный клеймор. «Ты не струсила и решила лично столкнуться с врагом. Одно это говорит о том, что ты чего-то достоишь», добавила наемница, поравнявшись со своей нанимательницей. «Я многое слышала об этой одиннадцатой». Продолжила она, убедившись, что они на достаточном расстоянии от Брунхильды. Говорят, что она одна из самых сильных и опытных из своего ордена, а в двузначных ходит лишь для того, чтобы выполнять самые сложные задания, которые могут достаться ее более молодым и неопытным сестрам. Позабыв о былых переживаниях, Раллийская полностью сконцентрировалась на рассказе. Кто-то говорит, что ей уже больше двух сотен лет, и нет на земле места, где не ступала ранее ее нога. Кто-то говорит, что она продала душу самой Абадахиде в обмен на ее защиту и покровительство до самой смерти ее бренного тела. Историй много и самых разных, но все они сходятся лишь в одном. Нет проблемы, которую еще не сумела решить эта смелая дева. Гордыню ты свою поумерила, как я погляжу, и это хорошо. Теперь заставь себя прислушаться к словам этой мудрой женщины, подчинись ей, и я гарантирую, проснувшись завтра, ты не обнаружишь в руинах свой любимый город. Я готова отдать все, чтобы защитить свой любимый Порто-Ролло, и, если потребуется, я с радостью положу свою жизнь на алтарь победы. Слезы женщины Смешивались с каплями дождя, маскируя все слабости и скрывая недостатки. Баки чувствовала дрожь голоса женщины и знала, как та была напугана. Когда-то она прошла через нечто подобное и лишь чудом уцелела. Одно это делало их с Алистиной куда ближе, чем просто наниматель и нанимательница. «Так держать, малышка!» Хлопнув хрупкую женщину по плечу, произнесла она.